Глава 27. Сайлос. Стемнело. Я еду уже более двух часов. Совершенно не представляю, куда мне можно податься. Я не могу вернуться домой. Не могу поехать в дом Чарли. А больше я никого не знаю, так что мне остается только продолжать ехать. У меня есть восемь пропущенных звонков. Два от Лэндона, один от Дженет, а остальные от моего отца. Ещё у меня есть восемь голосовых сообщений, которые я ещё не прослушал. Мне не хочется заниматься ими сейчас. В них не может быть никаких зацепок, которые помогли бы мне понять, что происходит. И никто мне не поверит, если я скажу им, что со мной случилось. И я их не виню. Я продолжаю прокручивать этот день в своей голове. И все это кажется мне таким абсурдным, что в это и впрямь невозможно поверить. Но мне приходится с этим жить. Это абсурдно. Но это происходит на самом деле. Я заезжаю на заправку, чтобы заправить машину бензином. Я даже не уверен, ел ли я что-нибудь сегодня. Но у меня кружится голова, так что я покупаю в магазине при заправке пакет чипсов и бутылку воды. Заправляя бензобак, я все время думаю о Чарли. И когда снова оказываюсь на дороге, продолжаю думать о ней. Гадаю, ела ли она что-нибудь. Одна ли она сейчас. Заботится ли кто-то о ней. Я гадаю, как я вообще могу ее найти, если она может быть где угодно. Я продолжаю ездить кругами, сбавляя ход всякий раз, когда проезжаю мимо девушки, идущей по тротуару. Я не знаю, где мне надо искать. Не знаю, куда мне надо ехать. Не знаю, как быть тем парнем, который спасет ее. Я гадаю, что делают люди, когда им некуда податься». Не так ли чувствует себя человек, когда он сошел с ума? Когда он невменяем? Мне кажется, что я не имею никакого контроля над тем, что происходит в моей собственной голове. Если мой разум контролирую не я, то кто? Мой телефон опять начинает звонить. Я смотрю на имя звонящего и вижу, что это Лэндон. Не знаю, почему, но я решаю ответить. Может быть, дело в том, что мне просто надоело оставаться один на один с собой, не получая никаких ответов. Я съезжаю на обочину и останавливаюсь, чтобы поговорить с ним. Алло. Пожалуйста, объясни мне, что происходит. Тебя сейчас кто-нибудь слышит? Нет, отвечает он. Матч только что закончился. Отец разговаривает с полицией, все беспокоятся о тебе, Сайлос. Я не отвечаю. Я чувствую себя виноватым из-за того, что они беспокоятся, но что действительно скверно, так это то, что никто, похоже, не беспокоится из-за Чарли. Чарли еще не нашли. Я слышу в телефоне крики толпы. Видимо, он позвонил мне сразу после того, как закончился матч. Полиция ищет ее, говорит он, но в его голосе звучит что-то еще. Он явно чего-то не договаривает. Лэндон, в чем дело? Он вздыхает. Сайлос, они ищут и тебя. Они считают... В его голосе звучит тревога. Они считают, что тебе известно, где она. Я закрываю глаза. Я знал, что это произойдет. Я вытираю потные ладони о свои джинсы. Я не знаю, где она. Проходит несколько секунд, прежде чем Лэндон начинает говорить снова. В полицию обратилась Дженнет. Она заявила, что, по ее мнению, ты ведешь себя странно. Поэтому, когда она нашла вещи Чарли в рюкзаке в твоем шкафчике в спортивной раздевалке, она отдала их полиции. У тебя находился ее бумажник, Сайлос и ее телефон. «То, что у меня были вещи Чарли, еще не доказывает, что я виновен в ее исчезновении. Это доказывает только то, что я ее бойфренд». «Возвращайся домой», — говорит он. «Скажи им, что тебе нечего скрывать. Ответь на их вопросы. Если ты окажешь им содействие, у них не будет оснований обвинять тебя». «Ха! Если бы только я мог ответить на их вопросы. Если бы это было так легко». «Ты тоже считаешь, что я имею какое-то отношение к ее исчезновению?» «А это так?» — сразу же спрашивает он. «Нет». «Тогда нет. Я не считаю, что ты имеешь к этому отношение. Где ты?» «Я не знаю. Я слышу какой-то приглушенный шум, как будто он прикрывает телефон рукой. Где-то рядом с ним слышны голоса. «Ты дозвонился до него?» — спрашивает мужской голос. «Я пытаюсь, папа!» — говорит Лэндон. Опять приглушённое бормотание. «Ты ещё здесь, Сейлос?» «Да», — отвечаю я. «У меня есть вопрос. Ты когда-нибудь слышал о доме, носящем название Джемейс Джемейс? «Молчание». Я ожидаю, когда он ответит, но он не отвечает. «Лэндон, ты когда-нибудь слышал о нём?» Ещё один тяжёлый вздох. это бывший дом Чарли, Сайлас. Что на тебя нашло, чёрт возьми? Ты что, принимал наркотики, да? Господи, Сайлас, что за хрень ты принял? Чарли тоже это приняла. Поэтому-то она и...» Я отключаюсь, пока он продолжает задавать вопрос за вопросом. Ищу в интернете адрес Брета Уинвуда. Это занимает какое-то время, но в конце концов... Интернет выдает мне два адреса. Один я помню, потому что побывал там утром. Это там, где Чарли живет сейчас. Второй адрес я не узнаю. Это адрес Джемейс Джемейс. Дом расположен на участке площадью в шесть акров и выходит на озеро Борни. Он был построен в 1860 году, за год до начала Гражданской войны. Первоначально он назывался «Леттере Реконтреллё», что означает «Земля встречается с водой». Во время войны он использовался в качестве госпиталя, где лечили раненых солдат Конфедерации. Через много лет после окончания войны, в 1880 году, этот дом был приобретен банкиром Фрэнком Уинвудом и оставался в этой семье на протяжении жизни трех поколений, пока в 1998 году не достался Бретту Уинвуду, которому тогда было 30 лет. Бретт Уинвуд и его семья занимали этот дом до 2005 года, когда он был в значительной степени разрушен ураганом Катрина. Семья Уинвудов была вынуждена покинуть его и он пустовал несколько лет, пока в нем не начался капитальный ремонт. Весь дом был перестроен, так что от прежней постройки остались только некоторые части наружных стен и крыши. В 2011 году семья Уинвудов снова въехала в свой дом. Во время церемонии его открытия Брэд Уинвуд объявил, что отныне его дом носит новое название «Джемейс Джемейс». Когда его спросили, почему для нового названия своего дома он выбрал французский перевод выражения «никогда-никогда», он ответил, что это название выбрала его дочь, 14-летняя Шарлиз Уинвуд. Она говорит, что это дань уважения истории нашей семьи. «Никогда не забывай тех, кто расчистил для тебя путь, никогда не переставай пытаться улучшить мир для тех, кто будет жить в нем после тебя». Семья Уинвудов занимала этот дом вплоть до 2013 года, когда он был изъят у нее за долги после проведения расследования деятельности финансовой группы Уинвуд Нэш. В конце 2013 года дом был продан с аукциона покупателю, пожелавшему остаться неизвестным. Я добавляю эту страницу в избранное на моем телефоне и запоминаю информацию, содержащуюся в этой статье. Я нашел ее в сети после того, как подъехал к этому дому, прямо к тем самым запертым воротам. Ворота имеют внушительную высоту, словно говоря тем, кто хочет войти в них, что люди, живущие за этими воротами, более влиятельны и могущественны, чем те, кто лишен этой привилегии. Интересно, так ли чувствовал себя отец Чарли, когда жил здесь? «Интересно, каково ему было, когда кто-то другой стал владельцем этого дома, который принадлежал его семье на протяжении жизни нескольких поколений. Участок, на котором стоит дом, находится в конце пустынной дороги, такой изолированной, будто она тоже составляет его часть. После тщетных попыток проникнуть за эти ворота или отыскать другой путь в дом, я прихожу к выводу, что другого пути не существует». Правда, сейчас темно, так что, возможно, я пропустил какую-то дорожку или другой вход. Я даже точно не знаю, почему мне хочется проникнуть за эти ворота, но у меня такое чувство, будто фотографии этих ворот и дома являются собой важные зацепки. Поскольку полиция разыскивает меня для допроса, пожалуй, будет лучше, если я больше не буду ездить по городу, поэтому я решаю остаться здесь до утра». Я заглушаю двигатели. Чтобы быть способным функционировать завтра, мне надо попытаться поспать хотя бы несколько часов. Я откидываю сиденье назад, закрываю глаза и гадаю, будут ли мне сниться сны. И что мне может присниться? Я не смогу увидеть сны, если не засну. А у меня такое чувство, будто сегодня вечером заснуть мне будет почти невозможно». Мои глаза открываются вновь. Я вспомнил про то видео на моем телефоне. В одном из моих писем я упомянул, что засыпаю под видео спящий Чарли. Я просматриваю то, что содержится в моем телефоне, пока не нахожу его. Я нажимаю на кнопку воспроизведения и ожидаю, когда впервые услышу голос Чарли.